В доме есть только одна единственная розовая конфетка, но она лежит на ночном столике хозяйки. Каждое утро, прежде чем встать, хозяйка всегда пососет ее немного, и тогда весь день ей кажется сладким. — Вот эту-то конфетку ты принеси мне, — сказал ей муравей. — Никак не могу, — грустно пропищала мышка. Возле хозяйкиной кровати всегда сидит злая-призлая кошка. Она съела моих братьев и сестренок, всю мою семью. Только почует меня, сразу сцапает. — Как знаешь, — равнодушно отвечал муравей, — не достанешь конфетки, не укажу тебе дорогу к красавцу-жениху. Как мышка не уговаривала муравья. Как ни плакала, без розовой конфетки он ничего не хотел делать. Тогда она, собравшись с духом, тихо-тихо, переступая своими маленькими лапками, выбралась из кладовой на кухню, из кухни в столовую, из столовой в кабинет, а из кабинета в коридор. В коридоре она стала ступать еще тише и совсем уже тихонько прошмыгнула в спальню. В было так темно, что человек ничего бы не разглядел, занавески были задернуты. Но у мышей глаза особенно хорошо видят в темноте, и мышка-веслоушка увидела, какой ужас, своего злейшего врага, кошку. Злая-призлая кошка не спала. Она лежала на красивой подушке возле самой кровати. и мышки, чтобы добраться до розовой конфетки, непременно надо было пройти мимо нее. Кошка потягивалась, и то и дело облизывала мордочку, как будто она была очень голодна. Веслоушке стало так страшно, что она не удержалась и пискнула. А кошка сказала, «Никак в комнату мышь забралась. Но я ведь давным-давно всех мышей в доме Переловила? Это, наверное, чужая мышь. Ну, погоди же, сейчас я до тебя доберусь. И она сладко потянулась, выпустив когти. Чуть живая от страха, мышка-веслоушка скорее шепнула стулу, под которым сидела. Милый, дорогой стул, очень прошу тебя, поскрепи хоть немножечко. Кошка тогда подумает, что это не мышь пищит, а ты скрипишь. Стул оказался добрым и сделал, как просила мышь. Ах, это оказывается стул скрипит, сказала злая кошка, а я-то подумала, не мышь ли. Ну, раз это стул, то я могу спокойно спать. И она еще раз потянулась и заснула. Что же теперь было делать, веслоушке? Не могла же она взять да пройти мимо своего злейшего врага. Нет, наша мышка была не из храброго десятка, и больше всего она боялась, что от страха станет стучать коготками по полу и разбудит кошку. Но как же тогда достать розовую конфетку? Ведь без нее муравей ни за что не укажет дорогу к жениху. И тут веслоушка решила. Пробегу я прямо по кровати. Из подушки прыгнул на ночной столик. На кровати спит хозяйка, а люди для нас, мышей, не так страшны, как кошки, да и спят они гораздо крепче. Как решено, так и сделано. Вцепившись коготками в ножку кровати, веслоушка стала подниматься все выше и выше, пока не добралась до одеяла. А тут уж она пустилась во вовсю прыть, ведь если бежать по мягкому одеялу, коготки не стучат. Ну так как мышка не неслась без оглядки, она случайно проехалась своим длинным хвостиком по хозяйкиному носу. Хозяйке стало щекотно, она чихнула и проснулась. «Брысь, противная, опять ты здесь!» Закричала она, решив, что эта кошка перебралась на ее кровать. Кошка...